Представьте себе стоп-кадр этой сцены. Я стою возле духовки и пялюсь на банку. Из банки мне в лицо ухмыляется призрак. Блоквот и Джордж смотрят на нас. Четыре пары выпученных глаз, четыре широко раскрытых рта. Ладно, лицо в банке скорее неудивлённое, а презрительно сморщенное, но на секунду его выражение было таким же, как выражение наших лиц. Мне, кроме того, было совершенно ясно, что спустя несколько долгих мучительных месяцев моя способность вступать в общение с призраками подтверждена, и я могу считать себя в некотором роде реабилитирован. Он разговаривает. Ахнула я. Я могу его слышать. Он только что говорил. Только что? Прямо сейчас? Кто это сказал? Локвуд или Джордж? Или оба вместе? Я не поняла. Они оба тесно обступили меня. И не только разговаривают, Он утверждает, что знает о Бикерстафе. Говорит, что был там и знает, как умер Бикерстаф. Что? Что он говорит? О лицо Локвудо побледнело, напряглось, глаза засверкали. Он протиснулся мимо меня, склонился над духовкой. Снизу на его лицо упал зелёный свет из банки, и от этого оно стало пугающим. Нет, это невозможно. У него у тебя одна фой есть свои секреты, сказал призрак. Он что-то сказал? Посмотрел на меня Локвуд. Я не мог расслышать слова, однако что-то почувствовал. Какого-то рода связь. У меня по коже мурашки побежали. Что он тебе сказал? Он сказал, начала я и прокашлялась. Он сказал, что не у тебя одного есть свои секреты. Прости. Локвуд шевельнул бровями. На секунду я испугалась, что он сейчас разозлится, однако вместо этого Локвуд трезково выпрямился. загоревшийся, снова ставший энергичным и деятельным. "Давайте вынем банку и переставим её на стол", сказал он. "Джордж, поживи, помоги мне". Вдвоём они вытащили застрявшую в духовке банку. Когда Джордж взял её в руки, на лицо призрака скривилось. Одна злобная гримаса на нём сменялась другой, ещё более злупней. "Мучитель", прошептал призрак. Ну, погацие. Я ещё высушу из них твоих костей, мерзавец. Он сказал что-то ещё? Лูก вот вновь уловил телепатический контакт, но ни его детали, ни содержания. Он, ну, короче говоря, он недолюбливает Джорджа. И кто ж его за это может винить? Люси, порасчисти место на столе, сдвинь тарелки. Джордж, ставь банку на стол. Вот так, отлично. Мы вступили на шаг от стала. уставившись на призрак банку. Плазма в ней бурлила, пенилась. Это было похоше на бушующий за стеклянными стенками шторм. В этих волнах и пене металось лицо. Оно подскакивало то вверх, то вниз и начинало вращаться. При этом ни на секунду не сводило с нас своих шутких щёлочек глаз. Под отвисшим длинным носом шевелились, то размыкаясь, то смыкаясь, горизонтальные полоски губ. Они непрерывно двигались. В голове у меня опять раздался призрачный хохот, приглушённый и искажённый, словно долетевший сквозь толщу воды. От этого шуткого смеха меня замутило, скрутило желудок. Как ты думаешь, мы можем с ним поговорить? спросил Лูก. Задать ему несколько вопросов. Не знаю, ответила я, тихо ло переводя дыхание. Никогда раньше не пробовала проделать такую штуку. Надо попытаться. сказал Джордж. Оتحватившего его волнение, он застыл в нелепой позе, склонившись над банкой, стоял, смотрел, мигая сквозь очёчки, на призрачное лицо, а оно в ответ стройло ему мерзкие руши. Люси, ты понимаешь, что ты сделала? Ты стала первым человеком после легендарной Марис Фитис, кому удалось неопровержимо доказать существование призрака третьего типа. Это же сенсация. И это означает, что мы и никто другой Можем вступить с ним в контакт. Даже не представляете, сколько всего при этом можно узнать о таинстве смерти по ту стороннему миру. И загадки Бикерстафа, добавила я. Если только предположить, что призрак не вешает нам лапшу на уши. А это почти наверняка так и есть, кивнул Локвуд. А лицо в банке перекосилось от гнева, и у меня в ушах просвистел шепот. Забавно это слышать, особенно от тебя. Люси Локвуд вновь уловил контакт. Джордж снова ничего не почувствовал. Он сказал: "Забавно это слышать, особенно от тебя". Я посмотрела на Локвуда и Джорджа и сказала им обоим: "Можно вас на пару слов". Мы отошли в дальний угол комнаты, откуда нас не мог слышать обитатель банки. Если мы хотим поговорить с ним, нужно быть на чеку и следить за собой, тихо прошептала я. Никаких препирательств друг с другом, никаких споров. Это будет сильно мешать, я это точно знаю. Призрак будет грубить вам обоим, это он раньше делал. Вы будете слышать сказанные мной слова, но помните, что их произношу не я. Да, я все понял. Кивнул Лок. Мы будем на чеку. Джордж, будь готов к тому, что он снова начнет обзывать тебя. Буду готов. Шерным бородом, например, или четырех глазом грязнули или. Хорошо, хорошо, сердито буркнул Чёрч. Спасибо, я всё понял. Ещё раз повторю: на меня за это не злиться. Это не я. Ну что, готовы? Тогда приступим. В комнате было темно. Лампы привёрнуты, шторы на окнах плотно задёрнуты. Из теней выступали смутные очертания кухонной утвари. В воздухе висел тревожный запах железа и соли, к которому примешивался тошнотворный запах крови. По комнате разливался зелёный свет. В центре кухонного стола, словно жуткий идол на алтаре, стояла призрак банка, пылавшая под устраонным мертвенным сиянием. Вихрилась и пузырилась сгустившаяся до состояния ихора плазма, а сквозь неё на нас смотрела неподвижная жуткая маска призрачного лица. Джордж нашёл чипсы с солью и уксусом, бросил каждому из нас по пакетику. Мы открыли их, и расселись на стульях вокруг стола. Луквуд выглядел спокойным, бесстрастным, сидел, тихо сложив руки на коленях, и скептически, холодно поглядывал на призрак банку. Джорджч раскрыл свой блокнот, придвинулся ближе к столу, ерзая от нетерпения. Я, я как обычно пыталась подражать Луквуду, хотя это было трудно, слишком уж сильно и часто колотилось сердце. Что там рекомендовала Марисса Фитис в подобных ситуациях? Ага, быть вежливой, спокойной, осмотрительной и осторожной. Под устаорнием духи лживы, опасны и коварны. Им глубоко наплевать на нас и наши интересы. В этом я была целиком и полностью согласна с Мариссой. Я искоса взглянула на Локвуда, когда Придрок в последний раз говорил со мной. Ему удалось посеять в моей голове всевозможные глупые сомнения относительно Лוקвуда. А сейчас я должна вступить в разговор с призраком вместе с ним. Подумав об этом, я неожиданно поняла, какая опасная и сложная стоит передо мной задача. Мари Софитс предупреждала так, что длительное общение с гостями может свести человека с ума. Привет, дух, сказала я. Глаза призрака открылись. и взглянули на меня сквозь стекло банки. Хочешь поговорить с нами? Ах, какие мы вежливые, прошептал голос. Что? Не собираетесь больше поджарить меня как роспе в при сотне градусов? Я повторила всё, что он сказал, слово в слово. На самом деле, при 150, бодро поправил Чорч, записывая в блокнот слова призрака. Призрак стрельнул глазами в сторону Чорча. А я услышала в ушах звук, напоминающий скрежет зубов. От лица агентства Локвуд и компании я покорно прошу принять наши извинения за невежливое обращение с вами и приветствую возможность поговорить с гостем с той стороны, сказал Локвуд. Повтори ему мои слова, Люси. Я точно знала, что призрак слышит Локвуда ничуть не чуть ни хуже, чем я. Один предохранительный клапан на крышке был поднят. Что позволяло внешним звукам проникать внутрь банки. Однако официально я выполняла функции посредник, и передать слово Локвуда призраку, очевидно, входило в мои обязанности. Но не успела я раскрыть рот, призрак уже ответил. Его ответ был коротким, красочным и очень содержательным. Я добросовестно передала его слово в слово. Впечатляющий, заметил Локвуд. Слухи Люси – это чьи слова? твои или призрака. Призрак, разумеется. Да, присвистнул Джордж. Не уверен, что мне нужно записывать это. Любить с ним не стоит, сказала я. Поверьте мне, это злобная тварь, и ничего перед ней притворяться и шапку ломать. Лучше попросту и напрямую. Итак, ты сказал, что знаешь Бикерстафа, верно? сказала я, обращаясь к банке. Но почему мы должны тебе верить? Да. Раздался шепот. Я знаю его. Он говорит, что знает его. Откуда? Ты был его другом? Он был моим господином. Бикерстов был его господином. Как Локвот у тебя? Как? Я запнулась. Но дальше совершенно не важно. Продолжай, Люси, сказал Локвот. Договаривай. Я должен зафиксировать каждое слово, добавил Чорч, покручивая в пальцах карандаш. Как лук вот у меня. Теперь довольно. По-моему, этот череп идиот. Я сердито взглянула на них. Лук вот почёсывал нос с таким видом, будто ничего не слышал. Джордж, усмехаясь, строчил в блокнот. Джордж, язвительно сказала я. Напомни-ка мне, как звали приятелей Бикерстафа? Саймон Уилберфорс и Диулак, Мэрид Юлак. Дух, ты Саймон Уилберфорс или Мэрид Юлак? Как тебя зовут? Из банки на меня обрушился яростный поток экстрасенсорной энергии, заставил отпрянуть на спинку стула. Плазма вспенилась, забурлила, зеленый свет сделался ярче, залил всю кухню. Призрачный рот в банке скривился. Ты предположила, что я могу быть девушкой? Зло выплюнул в мои уши голос. Какая наглость! Нет, я не был одним из тех дураков. Не был одним из тех дураков, допустим, сказала я. Тогда кем ты был? Я ждала. Голос молчал. Явление в банке сделалось менее отчётливым. Контуры лица начали размываться, сливаться с бурлящей плазмой. Если он перестанет дуться и решит продолжить разговор, спроси его о костяном зеркале, сказал Чёрч, зачерпывая пригоршню чипсов. И о том, чем занимался Бикерста. Это очень важно. Да, это важно, подтвердил Локвуд. Был ли он действительно гробокопателем? И если да, то что искал в могилах? И как на самом деле умер? Я попробую, сказала я, потирая своё лицо ладонями. Только не могу спросить всё сразу. Давайте не спеша, Шагза. Нет. Голос прозвучал настойчиво, доверительно, словно шептал мне прямо в ухо. Пикер став не грабил могилы. Это был великий человек, провидец. Конеццов был печален. Что ты имеешь в виду, крыс? Погоди, Люси. Тронул меня за руку Локвот. Мы же не слышали, что он сказал. Ой, простите. Бикер став был великим человеком, а Конеццов был печален. Я ещё назвал его провидцем. Ты забыла сказать это. Ах, да, ещё он был провидцем. Прости. Я раздражённо моргнула. Затем уставилась на Чир. А почему, собственно, я должна перед тобой извиняться? Ты поел деферамбу человеку, который мешками таскал в свой подвал человеческие кости с кладбища. Не в подвал, в лабораторию за потайной стеной. Это был не подвал, это была лаборатория за потайной стеной. Я посмотрела на Локвуда и Джурча. Мы знали об этом? Да, сказал Локвуд. Знали. Чире подслушал. как вчера вечером нам об этом рассказывал Джордж. Он не сказал нам ничего нового или оригинального, просто пудрит нам мозги. Тебе известна дверь на лестничной площадке второго этажа. Но знаешь ли ты, что она изнутри обита железными полосами, Люси? Неожиданно сказал голос. Как ты думаешь, зачем это сделано? Как ты думаешь, кого лок вот может терпеть за этой дверью? Стояла тишина. в которой я слышала, как шумит кровь у меня в ушах. Мне показалось, что пол качнулся, и комната поплыла у меня перед глазами. Заметила краем глаза, как выжидающе смотрят на меня Локвуд и Джордж. Ничего, поспешно сказала я. Он ничего больше не сказал. О, маленькая Гуни. Ну-ка, давай, передай им, что я сказал. Я продолжала молчать. У меня в ушах загрохотал призрачный хохот. Кажется, мы слегка зашли в тупик, не так ли? сказал шепчущий голос. Ну ладно, пойдём дальше. Хочешь верь, мне, не хочешь не верь, но я видел костяное зеркало, хотя никогда не наблюдал его в действии. Этого мой господин мне не показывал, сказал, что это зрелище не для моих глаз. Я очень огорчился, потому что это была удивительная вещь. Я как можно точнее повторила эти слова призрака остальней. Шепчущий голос тем временем становился всё тише. Тосклирия приходилось сильнее напрягаться, чтобы расслышать его. Хорошо. Очень хорошо, сказал Локвуд. Но на что действительно способно это костяное зеркало? Оно даёт знания, сказал голос. Оно просвещает. Я подсмотрел за своим господином. Я знаю, где он хранил свои бесценные записи. Они спрятаны под половицами в его кабинете. Видите? У меня в руках был ключ ко всем тайнам моего господина. Я мог узнать все его секреты. Но Бикер стал был великим человеком. Он доверял мне. Искушение было велико, но я ни разу не заглянул в эти бумаги. Глаза призрака уставились из глубин банки прямо на меня. Теперь известно это состояние. Правда, Люси. Последнюю фразу я повторять не стал, решил и не перегружать рассказ призрака ничего не значащими деталями. Он был великим человеком. Тихо повторил призрак. А его наследие и сегодня с вами. Только вы слишком слепы, чтобы увидеть это. Все, все вы слепцы. Спроси еще раз, как его зовут, сказал Локвуд, когда я передала ему слова призрака. Весь его рассказ не имеет никакой ценности, пока мы не узнаем ряд конкретных деталей. Я повторила призраку вопрос Локвуда. Ответа не последовало. Внезапно исчезло и давившее мне на мозги тяжесть. Лицо в банке сделалось едва различимым. Плазма стала крутиться медленнее, ленивее. Призрачный зелёный свет начал угасать. Он уходит, сказала я. Имя, повторил Локвуд. Его имя Нет, москлят, мол, джордж. Спроси его лучше о другой стороне, о том мире. Быстрее, Люси. Слепцы. Шёпот стих. Стекло стало прозрачным. Призрак исчез. Остался лишь привинченный к одной банке старый коричневый череп. Джордж негромко выругался, снял очки, потёр глаза. Локвуд обхватил ладонями колени, покрутил шеи, словно разминая ее. Я почувствовала, что у меня шея и плечи тоже затекли. Мы по-прежнему сидели вокруг стола и смотрели на банку. Итак, жертва, убийца, вторжение полиции в дом и разговор с призраком, сказал Джордж. Я бы сказал, насыщенная у нас выдалась ночка, если учесть, что некоторые люди всё это время просто смотрели телевизор, кивнул Локвуд. Разумеется, Разговор с призраком всех избудоражил, и никто из нас не мог сразу после него отправиться спать. Несмотря на огорчившее нас нежелание черепо сотрудничать с нами, мы были на взводе после такого редкостного, редчайшего события разговора с призраком. По словам Джурча, после смерти Марис Сефитис это был первый подтверждённый случай появления призрака третьего типа. Хотя за прошедшие с того времени годы Сообщения о призраках третьего типа появлялись неоднократно. Вступившие с ними в контакт агенты очень быстро либо умирали, либо сходили с ума, либо и то, и другое одновременно. И ни один из них не общался с таким гостем в присутствии свидетелей, а у меня их было двое Локвуд и Джордж. Этот случай, как и мой дар, был явлением уникальным и мог принести нам целое состояние, если только мы правильно сумеем разыграть свою козырную карту. Льюквуд похож. Был возбуждён не меньше меня. Он своими руками приготовил всем нам сэндвичи с беконом, событие не менее редкостное, чем разговор с призраком третьего типа. И пока мы их ели, рассуждал о том, что нам делать дальше. Собственно говоря, у нас было всего два варианта: либо сразу объявить широкой публике о нашем черепе, либо попытаться разговорить череп ещё раз, уже в присутствии независимых наблюдателей. Льюквуд склонялся к тому, что многие из наших соперников откажутся поверить нам на слово. Я активно не выучастя в этом разговоре не принимала. Разумеется, я была в восторге от своего успеха, от сыпавшихся на мою голову похвал, но и чувствовала себя при этом ужасно уставшей, опустошённой. Просто прислушиваться к шёпоту призрака физически оказалось намного тяжелее, чем может показаться. Больше всего мне сейчас хотелось лечь в кровать и уснуть. Так что я предоставила вести разговор другим. Не вступила в него и тогда, когда Локвуд перешёл к обсуждению одного сложного для толкования высказывания призрака. А Локвуд и Джордж тем временем читали и перечитывали корявые записи Шорча, и чем дальше, тем больше распылялись и спорили. Как вы понимаете, среди всего прочего, Череп рассказал одну вещь, о которой никто, кроме него, не знал. О бумагах Бикерстафа. спрятанных под полом его кабинета о бумагах, полных удивительных откровений и открытий, о бумагах, которые могут стать ключом к разгадке тайны костяного стекла, о бумагах, которые, возможно, до сих пор лежали на своём прежнем месте на краю Хемпстедской пустоши. И это было действительно очень интересно. Конечно, как сказал Локвуд, призрак почти наверняка врал. Слишком трудно было поверить Что он действительно мог каким-то образом быть настолько тесно связан с Бикерстафом и костяным стеклом. Но даже если он говорил правду, бумаги из тайника Бикерстафа вполне могли сгонить, рассыпаться в пыль. Их даже могли сожрать крысы. Помнится, мы долго смеялись над этим предположением. И всё-таки оставался шанс, что всего этого не произошло, и бумаги до сих пор остаются на месте. Луквуд заявил: что необходимо проверить, там ли они. Джуручу казалось, что бумаги должны быть целы, а я чувствовала себя слишком уставшей, чтобы возвращать. Так что прежде, чем мы отправились спать, уже на рассвете, план дальнейших действий был готов. На следующий день, точнее уже сегодня, поскольку никаких других событий не предвидится, мы отправляемся в экспедицию. Когда я наконец покинула кухню, за окном уже пели птицы. Начиналось еще одно прекрасное летнее утро. Закрывая за собой дверь кухни, я напоследок оглянулась. Призрак банка по-прежнему стоял на столе, тихая, мирная на вид, наполненная почти прозрачной плазмой. Сквозь стекло мне ухмылялся своим беззубым ртом череп.